552 зернышка пшеницы. Маленькое поле открылось за сосновой рощей как-то неожиданно, потому что я и не предполагал увидеть зреющие хлебные злаки здесь, в Сибирской тайге, в окружении мачтового хвойного леса, который окружал, будто сторожил это ухоженное древнее произведение рук человеческих, на все еще, слава Богу, родящей земле. Довольно порывистый юго-западный ветер, как бы по-хозяйски весело и набегал на зреющие колосья, шевелил их, раскачивал по своему желанию, а это, хлеб... а это хлебное жидкое золото совершенно не сопротивлялось ветру, наоборот, словно радовалось долгожданной возможности покачаться под его напором, превращаясь в широко разлившуюся драгоценную жидкость, переливаясь даже местами искрясь под солнечными лучами от чисто белого до насыщенного цвета рыжей соломы и даже местами теплого янтарного тона, а в тени светло-коричневого с легкой краснотой. Белесые кудрявые облака удивительно собрались в женское лицо с длинными волосами, И оно, это лицо, смиренно плыло, совершенно не мешая разливаться свету этого дня. И на высокий коренной берег Иртыша, и на медленно плывущий по его форватеру большой и нарядный теплоход с людьми на верхней и нижней палубах, с доносящейся эстрадной музыкой и с надписью, которую я не мог прочитать, и на зеленые холмы с редкими, но вольготно растущими на них кедрами – и на кусты молодого березняка, растущие около, и на темнеющие островерхий изумрудного цвета чистокол елового леса, сливающегося с сиреневым разливом далекого горизонта. «Не ожидал увидеть здесь это поле?» — спросил меня мой старинный, еще с веселой и беззаботной юности друг Сашка. «Честно признаюсь, абсолютно не ожидал». «Ты меня прямо-таки наповал сразил, ведь сосновые поля у тебя там, пониже, где более равнинное место, а здесь-то матерая тайга, матушка!» С волнистым седоватым чубом, плотного, служ... плотного сложения, с живыми карими глазами и волевым подбородком Сашка довольно улыбнулся. «Ты знаешь, нисколько не жалею!» Ни секунды, что ушел с завода и переехал с Омска сюда. А в этот спокойный тихий рай, как я его называю. И вот уже почти 12 лет занимаюсь фермерством. Пчелок решил завести. Рыбку в вырытый пруд в прошлом году запустил. Дел хватает. Здесь даже курить бросил. Он как-то внушительно, со значением помолчал. И опять улыбнулся, довольный. «Как я тебя понимаю, дружище!» Хлопнул я по плечу Сашку. «Один раз увидеть и не влюбиться В этот наш прекрасный и волнующий душу омский край нельзя! Такой простор, дивная природа, Еще сильно не тронутая человеком, Ароматный воздух, чистейшие родники С целебной водой и пьяняющие ощущения свободы! Где такой букет есть на земле?» «Только здесь. Ну, может быть, и есть лучше, красивее, но нашему с тобой сердцу хорошо именно здесь, потому что мы полюбили этот край еще босонокими пацанами. Мы помолчали, и только птицы пели, и переговаривались энергично, звонко. Ты знаешь, очень ценно, что и Настюха меня поняла и поддержала, ведь начинать приходилось буквально с нуля». Действительно, это важно. Сколько семей распадается именно из-за разномыслия. Как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Он вперед в неизвестность, возможно, перспективную. Она ближе к земле. Мол, пусть лучше синица в руке, чем журавль в небе. Это фундамент и основа семьи, когда близкий человек разделяет твои взгляды на жизнь и решительно, без колебаний, подставляет свое женское плечико. Порой сильное. Именно так согласился я. «Слушай, я что-то проголодался. Пошли ко мне в дом. Распечатай мою фирменную, настоянную на проросшей пшеничке, меде, калине и смородине. Ты думаешь, я буду изо всех сил сопротивляться? И спорить с пены у рта не дождешься». Я уже слюной подавился, живо представляя, что мы там с тобой, здесь нагулявшись, тяпнем. И мы не спеша зашагали в его гостеприимный хлебосольный деревянный дом, находящийся на взгорке, с роскошным видом изо всех окон. И вскоре, войдя в одну из комнат, на белоснежной катерке, стала у окна мой взгляд, притянула изящная восьмигранная, изготовленная явно где-то в конце XIX века, хрустальная ваза, приобретенная, как потом выяснилось, мамой моего друга. По своей классической форме ваза походила на церковную чашу для причащения верующих на божественной литургии. Хранились в вазе зерна пшеницы. Его мама, Прасковья Дмитриевна, была певчей, и звонарем в местном, сейчас разрушенном, старинном храме покрова Пресвятой Богородицы. Односельчане ее уважали за доброту и отзывчивость, потому что никому она не отказывала в помощи по обыкновенным крестьянским делам, хотя у самой была большая семья и забот полон род, потому что держала и корову, и коз, и кур, и свиней. «Ты знаешь, дружище, я никогда не забываю материнские слова о том, что работать надо, но все время свое личное отдавать зарабатыванию денег неразумно, потому что мы как бы оплачиваем заработок этим своим драгоценным личным временем, а значит, самой своей жизнью, а его время надо мудро распределять». И прежде всего хотя бы по воскресеньям Богу, а потом уже близким, мужу, детям, внукам, Сашка помолчал. Посмотрел на дореволюционные ходики с кукушкой и как-то значительно сказал. И именно мама придумала на Пасху 80-го года положить 552 зернышка пшеницы вот в эту самую вазу. А число это родилось вот как. Ее мама, моя бабушка, прожила 78 лет, а ей самой в тот год исполнилось 67. Разница ровно 11 лет. Подсчитав число воскресных дней за этот промежуток, мама и обнаружила именно это число. Он помолчал и продолжил. И после каждого прожитого воскресенья она вынимала из вазы Одно зернышко. И в итоге прожила она год больше своей мамы, считая этот год божьим подарком. Сашка глубоко вздохнул, встал, заложил руки за спину и заходил из угла в угол. Я припомнил, что так бывает. Число прожитых родителями лет матерью или отцом накладывает некий отпечаток и на жизнь их чад. «Мой отец», — сказал Сашка, — Батюшка, прожил 58 лет, а мне уже 53. Боюсь я их пятерок и восьмерок. Приблизительно так мне говорят некоторые мои знакомые. На что я им отвечаю. Да не бойтесь вы никаких цифр. Богу больше доверяйте. Именно Богу. Тут Сашка вывел меня из размышлений. А вот теперь я тоже продолжаю мамину традицию, может, со стороны это кому-то покажет, покажется чудачеством, но для меня в этом простом действии открыт глубокий смысл. Я реально вижу, как сокращается время моей жизни. И это наглядное обстоятельство, ты знаешь, действует. Он расстегнул ворот клетчатой рубашки. И действует сия на меня, например, отврезвляюще, Ведь я много негативного, дурного не сделал именно благодаря этим пшеничным зернышкам. Захочется в запальчивости сотворить что-нибудь этакое, а я на вазочку-то погляжу, да и остыну, хватит ли времени исправить содеянное, ежели что. И оставляешь тогда решение проблемы на суть Божий, Господи, сам управь, как сочтешь нужным. Упала тишина. И в этой тишине каждый из нас, я-то точно, вспомнил какие-то случаи своей жизни, в которых и хотел бы что-то подправить, да не достало времени или сил, или решительности. Уж лучше бы остановился вовремя. У некоторых святых гроб стоял в келье для памяти смертной, а у Сашки вот зернышки, в маминой вазочке лежат, служат этой цели. И словно в подтверждении этой мысли тишину разорвала кукушка из ходиков, и этот ее всем знакомый напев мне показался прямо-таки пронзающим все мое естество раскатом грома.